У каждого могут быть сверхурочные, Босс кивнул. Вы совершенно правы. Где Хилкрест? Второй поворот налево. Это и будет Хилкрест. Дом Алисы шестой с правой стороны. Из бассейна открывается прекрасный вид на город. Вы его знали? Райдер наклонилась, чтобы видеть охранника через водительское окно. Алиса переспросил Нэш, сгибаясь, чтобы взглянуть на пассажирку. Нет,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 Даже если бы у Босха было много денег, он ни за что не согласился бы жить здесь. Он нажал кнопку звонка и обратился к Райдер. Когда-нибудь приходилось заниматься подобным? Нет, но я выросла в Южном Лос-Анджелесе. Там всякое случалось. Я часто оказывалась рядом, когда приносили печальные известия. Босх покачал головой. Не хочу умалять твой опыт, но у нас все иначе. Важно не только услышать, что тебя ответят,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 Босх услышал, как она ответила на звонок.